Ротный. Он хотел уж идти от ворот и одумался. «Дитя! малодушный говорил он сам себе. «Неужели обращение Бога человека к матери из гроба могло смутить тебя? С именем Господа иду на благое дело, и не побоюсь стрел, летящих на меня во тьме!» С последним словом он постучался у ворота,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 Жилище его было бедно, но чисто. Лучшее украшение клетя составляла икона Божьей Матери, к подножию которой принес путешественник все редкое, что мог принесть на Русь из своего дальнего странствия. Ткани индийские на подвеске, жемчуг и самоцветы на ризу, листы пальмово и ветви финикового дерева красивые перья редких птиц вместо рамы,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 «Побудь у меня часок», — сказал Афонис, схватив свою шапку и посох, — «разом ворочусь. Злое дело откладывай со дня на день и молись. А вой соскучится сидеть у тебя за пазушкой, да от молитвы. Сгинет в благой час, аки нечистая сила от заутреннего звона. С добрым делом иначе, взвидю птицу дорогую». Наметывай мигом калену стрелу, натягивай лук тугой, она твоя птица небесная. Пропустишь — и потонула в небе. — Боюсь, только вовремя ли пришел, — сказал Антон. — Я с запросом к твоему кольцу, а ты запел песнь надгробную, навел на душу тоску невыносимую. Почему так скоро перешел к этой песне от возношения Господа? — Почему? —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 и наслушался из его медоточивых уст духовной беседы с одним боярином, от которой сердце его таяло. Иосиф Володской, 1440-1515, монах, основатель Иосифа Волоколамского монастыря, ярый гонитель ереси жидобствующих. Из нее-то источники собирался он употребить теперь в дело. Еще впервые путь его неровен, и грудь по временам требует отдыха. Впервые рука дрожа схватила вестовое кольцо и неверно ударила в столб приворотный. Боярин дома. Афоне отворяют калитку. Афоне запрета нет. В какие б часы дня не пришел он. Всходит на лестницу. У стенных дверей он отдохнул и оправился.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 Потянул ветер с ополуночи, не страшен пичужечкам. Пестуны указали им дорожку по Поднебесью на теплые воды, на привольные луга. Запоздай родимой выводом, немудрено и снеговой непогоде застать малых детышей, бедных птенчиков. Боярин взглянул пристально в око Афоне и примолвил. — Ты неспросту речь ведешь, Никитич.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 «Пристроил дочку единородную, любимую, за внука колдуньи, что сожжена в мажай на лобном месте. Внук ведьмы, сын кровного ворога моего, с ним же должен мой сын на поле, поймет дочь мою». Нет Афанасий Никитич, проси, требуй от меня другого. Господь видит, коли то я Христова дело, не пожалею крови своей». К этому слову вел Афанасий Никитич,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 О ком же говоришь? И в ум не дается. Афоня сотворил крестное знамение и сказал, — Я пришел к тебе сватом, осударь Василий Федорович, да непростым, обыденным. Хочу, да и в день великой душа бы твоя явилась ко Христу, а ки невеста чистая, непорочная. Вот видишь... Два жениха на примете для Анастасии Васильевны. За обоих стоит господин наш Иван Васильевич. За одного стою я крепко. Оба басурманы. Один татарин и царевич Каракача, сын Касимовца Даньяра. Как сон в руку! Уж были мне стороной намеки о нем. Не просьбы я от него, клен, окреститься». — Вести ему он царевич. Дело христианское делом, честь таки честью. Ирония-то глубоко потрясла религиозную душу образца. Он смутился, как бы проговорясь перед своим судьей, но оправившись, отвечал. — Так я за царевича не отдам, видит Господь, не отдам. — Кто ж другой, не томи ради Бога. Боярин, помни, непростую свадьбу затеваем.